Глава третья. Ну куда ты? Женя выглянул в приоткрытую дверь Джипа. Смотреть надо, пацан, куда едешь. Вот же! Он сел на место. Длиннопетельный, меня выше уже, от у пороги, как хрен знает кто. Женя возмущался из-за парня лет 16, который внезапно выскочил перед нами из-за магазина на японском мопеде, Мокике или дырчики, как их тогда называли. Хорошо, что я всегда сбавляю скорость в оживленных местах, зная об инарции нашего бронированного танка. Так что все обошлось. Долговязый пацан, который действительно был выше и так высокого Жени, и поэтому едва помещался на этот мопед, аж коленки торчали в стороны. Пожал плечами и поехал дальше догонять своих друзей, которые умотали вперед. «Ничего их тут развелось», — сказал Женя. «Бабки появились, но покупали японцев». «Кирилл у меня просил купить. Но где ему там в Питере ездить на нем? Тут раздолье, столько места, а там сложнее. Так, мы ворота починили?» «Ага, Ярик поменял механизм. Теперь с пульта все открывается. Не скрипит». «Ярик, кстати, дочку в школу отдал, а то прошлый год же пропустил и тогда, из-за той аварии». Он говорил, «Да, помню». Стальные ворота комбината начали открываться сразу, едва мой джип подъехал к ним. Кроме наших парней в камуфляже и с сайгами, торчало еще несколько мужиков в костюмчиках. Это и службы безопасности холдинга прибыли вместе с Вишневскими. Из-за этого и машин больше, чем обычно. Но в гараже место для меня всегда было. Я встал туда и заглушил двигатель. Еще вчера подумалось, Волк», — Жаня вылез из машины первым. «Тут капец, целая армия приехала охраной. А для чего? Тут-то не Питер, не так опасно, никто не полезет». «А потому что Вишневские меня боятся», — сказал я, захлопывая тяжелую дверь чероки. «Вот и оградились телохранителями». Женя повернулся ко мне с удивленным видом. «А с чего это?» «Потому что думают, что я для них опасен». «Пошли», — я показал на ворота. «Они этого не говорят, но точно думают, что едва я решу, что они мне не нужны, то сразу избавлюсь от них». «Как?» — продолжал изумляться Женя. «Что прижму через ФСБ, раз появились контакты». Или что выдавлю из страны. Или вообще грохну, а холдинг себе отберу. После Кравцова стали бояться. Я же вижу. Думают, что их кину. Времена же такие. Компаньоны постоянно друг друга кидают. Вишневских тоже постоянно кто только кинуть не хотел. Помнишь же? — Есть такое дело, — Женя кивнулась с серьезным видом. — Что делать с этим, думаешь? «Знаешь, Женька, никого из тех, кто был союзником, я не кидал и не подставлял. Наоборот, делал все, чтобы выручить. Помогают нам, помогаем мы. Это у бандитов так бывает, что сначала шестерка, потом бригадир, а потом уже пахана подсидел и сам авторитетом стал. И теперь уже сам боится, как бы его самого подчиненные не замочили. Мы отходили от гаража». Жаркий ветер нёс пыль с карьера, где вовсю ушла работа. И похрен им на все их понятия. Это у них так принято. Плюнь на нижнего, подставь ближнего и присмыкайся перед тем, кто выше, пока не получится его оттуда скинуть. Да и не только у бандитов так, если честно. Но мы-то, Женя, делаем не как принято у них, а как надо нам. Да никто и не спорит, волк! Они искали охрану, мы это дали. Возникали проблемы, мы их решали, получали награду. Но и они работают в промышленности, несмотря на все сложности. Развивают даже что-то, расширяться хотят. Зарабатывают сами и дают зарабатывать другим. А прикинь, тут сколько всего может быть вокруг, если бабки с комбината и остального пойдут. Уже не нищий район, где только алкаши и бандиты, а что-то другое. «Но такого добиться сложнее, поэтому никто и не пробует». Женя кивнул. «Но все равно», — продолжил я, — «и отмахиваться от этого нельзя, а то они от страха наделают глупостей, и разгребай потом проблемы. Вот и иду говорить, один, без всех». «А если начнут бычить», — предположил он. «Типа, вали отсюда, мы тут сила, охрана-то много». «На чьей они территории?» — я хмыкнул. «И кого здесь люди послушают?» «Но нет, в этот раз будет спокойнее, я тебе говорю. Без конфликта. Поговорим, чтобы было выгодно всем. С этими говорить можно». Отправил Женю в свой кабинет готовить акты и приказы. Сам немного прошелся по территории. Встретил Диму, который теперь целиком занимался обучением собак. Причем неплохо у него получалось. Собаки его слушались, будто понимали каждое слово. Может, даже отправим на какие-нибудь соревнования в область. Тем более, он неплохо адаптировался в компаниях людей. Намного лучше, чем было раньше. На территории было несколько микроавтобусов, прибывших из щиты. Журналисты услышали про инвестиции и приехали поснимать участников сделки — «Заодно и представителей Министерства промышленности, которые тоже прибыли на горячее. СМИ пригласили Вишневские. Я причин против этого не видел. Все равно все и так знают про сделку. а Нашему совместному каналу будет что показать в эфире». Несколько грузовиков стояло в стороне у гаража, который Антонов выделил нам для ЧОП но его я использовал для нашей второй, неофициальной организации, как склад экипировки. Закупались понемногу тем, что можно было раздобыть легально. Там торчал Павел, наш новый знакомый из Питера. Сегодня еще должен был прибыть Ильдар со своей командой, и мы хотели все вместе устроить разбор полетов после прошедшей операции». С ними будет Мишаня, как только полностью оклемается после ранений. Он уже в городе. В частную охрану путь ему заказан, учитывая бандитское прошлое. Сначала в бригаде майора Богатого, потом у Луки и Эдика на рынке. Но в неофициальном деле умелый сапер будет на вес золота. Да, туда перейдут некоторые люди, часть из тех, кто сейчас работает в «Граните». Но и ослаблять ЧОП я не собирался. Эта фирма будет старейшей охранной в регионе. Подбирать будем с умом, что в ЧОП, что в другую структуру. А все переходы только с одобрения руководства, то есть с моего личного. Шел к главному корпусу, хотя можно было доехать туда на машине. Но я не хотел светить свой танк перед камерами лишний раз. А то я сделаю рекламу еще и фирме «Крайслер», которая производила «Чероки» и их модификации. Помимо журналистов и представителей инвесторов и Министерства промышленности, на территории комбината еще были представители Министерства пути и сообщения. В комбинат шли еще инвестиции, уже от наших отечественных бизнесменов, кто тоже прослышал, что туда вложились американцы, и некоторые из этих поступлений затрагивали логистику. Так что железнодорожную ветку до ближайшей станции могут построить быстрее, чем мы планировали раньше, и даже раньше, чем она была построена в первую мою жизнь. Собственная ветка нужна, потому что перевозка груза от комбината до Новозаводска — дело муторное и долгое, Даже закупят локомотивы для маневров и перевозки вагонов по территории. Мощные грузовые для этого не нужны. Хватит и хорошо знакомых мне ТМ-18Д. Хотя, скорее всего, приобретут промышленные ТГМ, на которых я никогда не работал. Больше всего охраны Вишневских было именно здесь, у главного корпуса. Думаю, будь обстановка более напряженной, они бы вообще не пустили меня на территорию. Вернее, могли бы попытаться не пустить, но все равно, все какие-то нервные. Переговоры и официальная часть, а с ней и неофициальная, когда они все отмечали удачную сделку, закончились еще вчера вечером. Но работы много. Сегодня Вишневские находились в кабинете директора комбината. Юрий Антонов выбрал себе самое большое помещение во всем корпусе. Но для него это оправдано. Планерки с инженерами и мастерами директор проводил каждый день. Места для этого нужно много. Одну стену занимали мониторы видеонаблюдения. Еще по временам с железной дороги помню, что начальники любят в них пялиться. Ну, конечно, они сами воруют, поэтому ревностно следят за территорией, чтобы кроме них не воровал никто. Конкурентов не терпят. Олег и Андрей Вишневский сидели рядышком в стороне, изучая документ. Раньше один брат был полный, другой — худой. Теперь оба худые. На фоне запуска вес они сбрасывали слишком быстро. Один раньше был немного трусоватым, другой — похрабрее. Сейчас же они оба стали достаточно наглыми и циничными, хотя и через меру не перебирали. Сейчас вряд ли бы какой-нибудь бандит уровне Черномора смог бы их так напугать, как в прошлый раз. С ними Павел Андреевич, который вместе со мной находился в службе безопасности комбината. Он корпел над бумагами, ведь изучать надо все аспекты сделки с инвесторами, да и другие соглашения тоже. А вот другой безопасник, Семен Белоглазов, работы и не занимался, а просто сидел у окна и трепал свой галстук, о чем-то раздумывая. Бывший майор ФСК в последние месяцы чувствовал себя не в своей тарелке, ведь его влияние и знакомств больше не хватало для такого предприятия. Это год назад можно было прогнать какого-нибудь ушлого бригадира с парой десятков боевиков за спиной самим фактом знакомств с чекистами. Но более серьезные бандиты такого не опасались. Да и еще это дело, что в СБ устроился работать человек из братвы, и что ментовская крыша в лице генерала Горностаева взбунтовалась и сама захотела все отобрать, не добавляли Белоглазову репутации. Он это понимал и опасался, что раз я смог выбить независимость от него, то избавлюсь от него самого, замыкая на себя еще и холдинг. Я бы мог, учитывая, что у меня было влияние на братьев. Но не стал, потому что в целом со своей работой и Белоглазов справлялся. Это он тогда помог заключить контракт именно с нами, а не с кем-то еще. Без этого все бы пошло иначе. Сел за стол. Антонов, сидящий в кресле с высокой спинкой, медленно развернулся ко мне — а остальные очень внимательно смотрели на меня тревожными взглядами. «Максим», — Андрей Вишнявский кивнул мне. «Хотел поговорить?» «Вроде бы все решили», — добавил Олег. «Вашу просьбу мы рассмотрели и приняли. Сделка заключена в рублях, а не в УЕ. К возврату тоже рубли. Просьбу восприняли с удивлением, но согласились». «Странно, конечно», — протянул со своего места Антонов, сидящий во главе стола. «Но ты, если что-то говоришь, волк...» — он усмехнулся и откатился в кресле к окну. «Значит, что-то задумал». Снова все уставились на меня. Ждут, что сейчас зайдут крепкие парни с оружием и начнут их мутузить, чтобы заставить переписать все на меня. Думают, наверное, что вырастили монстра, который их и погубил. Паникеры. Я хмыкнул и подвинулся ближе к столу. Значит, бабки они дали. «Максим, мы уже объясняли», — устало сказал Олег. «Это не КАМАЗ денег, не пачки купюр, которые все видят. Это целевой кредит с очень жестким контролем за использованием. Мы не цента...» Ну, то есть ни копейки не сможем с него потратить не по плану. Я это говорил Горностаеву, Кравцову, он замялся. Ну, не чекисту, а тому бандиту. Платонову мы это не говорили, он и сам понимает. Просто мы... Это не гора денег, произнес Андрей. И мы не можем ее куда-то вложить, использовать, сыграть на курсах валюты или... «Юра», — я посмотрел на Антонова. «А вот как бы ты их украл?» ч директор выпучил глаза. «Волк, я вообще не ворую». «Но ну, мне-то не рассказывай», — я засмеялся. «Сотый крузак ты не за свою зарплату купил. А такие новые крузаки сейчас даже в Японии хрен купишь. Ценник и высокий. Даже если и за свою, то цемент в кузове точно был не твой». «Это было всего раз. Твой этот пацан, Колян, заглянул», — добавил Антонов с чувством. «Всё отобрал и тебе позвонил. Был это всего один мешок. Я-то думал, он нормальный пацан, а он...» «Коляна не трожь, он свою работу знает и делает отлично. Ты тоже, поэтому братья тебя и наняли, потому что ты меру знаешь и лишнего не стащишь». «Хотя цемент-то мог бы и купить на строй рынке, не обеднел бы». «Ладно, как бы ты воспользовался этими средствами?» «Честно, перед всеми. Все равно ничего не выйдет». «Но...» — Антонов устало обвел всех взглядом. «Ладно, поддержу шутку. Это кредит целевой, подметь, которую при Союзе здесь обогащали». А мы отложили запуск до 2000 года. Но закупки оборудования не обязательно через них самих. Насчет этого мы договорились. Можем закупать где выгоднее, но только после аудита. Потому что от них в совете директоров теперь хмырь будет сидеть. Еще и с блокирующим пакетом. Но все равно. Есть ниточка. Ну и здесь по классике. Не мне вас учить. Покупать дороже, чем есть. Разницу в карман. При этом поделиться с продавцом, проверяющим и посредником. Вот, Волк, ты не хуже меня в этом сечешь, — Антонов заулыбался. Но все равно не пойму. Максим, мы к твоему мнению всегда прислушиваемся. Олег Вишневский развернулся ко мне. Но в данном случае такие схемы неприемлемы. Деньги огромные, но вложены на относительно короткий срок и только под развитие медного производства. Выданы под залог акций. Если что-то пойдет не так, предприятие полетит ко всем чертям. На нас кинутся все, начиная с министра, который этих американцев хочет развести на еще одну сделку на Урале. «Я еще ничего не предлагаю», — спокойно сказал я. Просто люди часто что-то услышат и сразу начинают делать выводы, не дослушав до конца. Вот, Юра Антонов сделал бы обычную схему, заработал бы 1200. Но, несмотря на все сложности, за эти инвестиции все равно шла борьба. Много кто хотел добраться до этих денег, но они не видели сути. Я поднялся, заметив на столике в углу бутылки и стаканы. Братья планировали после работы продолжить отмечать сделку. Вот все и подготовлено. Водку и коньяк пить я не собирался. Сегодня за рулем. Поэтому просто взял апельсиновый сок в графине и с ним вернулся на место. Сок свежий, не магазинный. От него шел приятный аромат, пока я наливал его в стакан. И холодный. Хорошо. А то на улице жарко, а в кабинете не работал кондиционер. Все ждали, гадая про себя, что я хочу сказать. «Генерал Горнастеев из МВД сделал бы что-то подобное», — продолжил я. «Только масштабы побольше. Ему не было нужно, чтобы комбинат работал. Он бы просто использовал его для отмывания денег. Выжил бы, сколько получится, пока не поймают за руку». «Он такой был», — Антонов хмыкнул. «Жадный черт, но тупой». Скорее всего, такие же амбиции были у Шелехова и банка «Терекстройинвест». Через этот комбинат они бы начали отмывать деньги, в том числе и те, которые идут в Чечню и оттуда. А вот генерал Кравцов разошелся бы по полной. Я снова выпил сок и сделал паузу. На улице залаяли собаки. Судя по рычанию, похоже, две овчарки сцепились между собой. Но после окрика Димы сразу разошлись. Снова тихо, но если прислушаться, можно расслышать гул дробилки на карьере. У него бы работали разные схемы на каждую закупку. И мало того, что он бы скупал все дороже, чем есть. Он бы потом разорил комбинат, а в итоге еще бы продал купленное оборудование. Может быть, даже тем же самым американцам, которые были бы рады хоть что-то вернуть из потерянного. Любых проверяющих он бы запугал, обвинил в шпионаже или просто бы застрелил. А из комбината он бы выжил все, каждую копейку. Я показал на ровную белую стену и блок розеток. В одну был воткнут красный чайник. Он бы даже проводку выдрал из стен, закончил я. И только Платонов сделал бы все иначе. Там бы комбинат работал, потому что Платонов из всей этой братьи один знает, насколько это ценное приобретение. «Ты предлагаешь отдать комбинат Платонову?» — удивился Белоглазов со своего места. «Но ведь я не закончил», — прервал его я. «Вот вы говорите, это не куча денег, не КАМАЗ с купюрами и не счет в банке, куда можно залезть, когда нужно снять деньги. Но комбинат — это лучше». Ну, внимание привлек. Оба брата подались чуть вперед, почти в одинаковых позах. «Комбинат — это актив», — продолжил я. Если американцы видят в нем возможность вложить туда 100 миллионов и заработать больше, значит, это очень дорогой актив. Если они вложили такие бабки, значит, прибыль от этого для них превышает риски. Вот это актив, наш актив. «Ну да», — согласился Андрей. «Просто так они бы не рискнули вкладывать столько». Они изучали вопрос, изучали возможности. Кто-то предлагал одно, кто-то другое. Но в конце концов они решили, что именно здесь они заработают больше с этой суммой. Там медь, которой мы не могли заняться, причем хорошей залежей. Может, они видят прибыли в чем-то еще. Но нам не нужно, чтобы на этом и заработали только они. На этом должны заработать и мы. Вот на этих деньгах мы и можем подняться. «Так мы не можем взять эти деньги просто так», — Олег Вишневский встал. Ни копейки, говорим же». «Мы не можем потратить эти деньги, но прибыль-то получаем от этого мы». «Не отдавать все это америкосам?» — вскричал Антонов, покачал головой и хохотнул. «Ха! Волк! Ты их видел, этих акул капитализма!» «Они нас с говном сожрут, если хоть цент недополучат!» «Почему не отдавать?» — я встал из-за стола. «У нас должна быть деловая репутация, ведь нам нужно работать не только в этом году, но и дальше. Получаем прибыль с того, что у нас уже есть. У нас есть актив, который мы можем продемонстрировать, но никому не отдавать, а нам будут за него платить. Просто потому, что он есть». Олег Вишнявский наморщил лоб, переглянулся с Андреем, а потом просиял. «Кажется, я понимаю», — он заулыбался. «Если мы покажем, что наш актив стоит так много, что даже американцы дают нам столько денег, то да, мы можем привлечь дополнительные инвестиции. Но сейчас такие проценты, что толку нам от этого будет мало». И все инвестиции должны идти в дело. Мы не можем...» «Олег и Андрей, вот теперь я хочу поговорить с вами наедине», — сказал я. «Потому что вы собственники». «У меня тоже акции есть, в лес Антонов. Меньше, чем у тебя, но все же». «Три процента, Юра. Маловато. Но ты в накладе не останешься точно». «За базар отвечаешь?» Он на миг сделал серьезное лицо, но снова рассмеялся. «Ладно, как скажешь. Посмотрим. А то ты как с Питера приехал, теперь эти петербургские тайны повсюду начались». «Увидимся», — сказал я. «Хочу кое-что обсудить, но то, что я скажу, не должно выходить из этой комнаты. Без вас у меня выйдет хуже. С вашей помощью мы отыграемся». Но без меня вы вообще не сможете этим заняться. И я пришел к вам, не к Платонову, хотя он бы встречал меня с хлебом солью. Но вы не заигрываете с политикой и Чечней, а он на этом обожжется, я знаю точно. И вы можете многое получить, если согласитесь». Белоглазов посмотрел на братьев. Думает, сейчас-то я и буду все отбирать. Но, кажется, Вишневские уверились, что я и дальше хочу продолжать работать с ними. Или стало очень интересно, что я хочу предложить». Андрей кивнул. Белоглазов вышел. Следом за ним удалился Антонов. А в конце Павел Андреевич прикрыл за собой дверь, поглядывая на меня с большим удивлением. «Их кабинет не слушают. Мы проверяем его сканером, который я выпросил в чите в управе ФСБ под свою ответственность Ремезова еще весной, но пока не возвращал. Так что я убедился, что окна закрыты, двери тоже, жучков нет, а снаружи никто не сможет подслушать нас через модную направленную лазерную прослушку через стекла» потому что с той стороны, везде, где достает взгляд, находится голая степь. «Вы знаете, что у меня есть связи», — начал я. «Во время вражды с Кравцовым мои союзники поднялись очень высоко. За то, что они поддержали кого надо, они получили хорошие должности, а я узнал то, что никому знать не положено. И если это уйдет за пределы этой комнаты, вы пожалеете». И это не угроза, это факт. Много кто захочет, чтобы вы замолчали, так что помалкивайте. Но воспользоваться этим мы можем совместно, если сделаем грамотно. Я придумал такую легенду утром, и это более убедительно, чем если буду говорить, что однажды я уже жил в это время, потерял в августе 98-го 150 долларов на банковском счете и подработку, А потом дожил до полтинника и умер, снова оказавшись здесь. Не поверят, а вот в связи легко. Какие-то государственные тайны, Андрей сощурил глаза. Типа тех, что тогда на комбинате чекисты проворачивали. Нет, я посмотрел на него. Будет объявлен дефолт, начнется мощный кризис, а курс доллара за несколько лет вырастет в несколько раз. Предотвратить это невозможно, но мы можем на этом отыграться за все это десятилетие. Заработаем, удержим комбинат и сможем развиться, когда все закончится. А заодно все, кто с нами, пройдут через это время намного легче, поэтому нам нужно воспользоваться активом». Олег снова нахмурил лоб. «Ну, ты так резко сказал...» Я долго думал об этом. Сначала думал, переживу кризис, продав BMW в несколько раз дороже его текущей стоимости. Но со мной множество людей, за которых я теперь отвечаю. А у них есть семьи. И хотелось бы еще повлиять на некоторые события. Так что BMW мало. Предлагаю другую схему, чтобы использовать этот актив на всю катушку. «Когда?» — тут же спросил Олег. А вот теперь я их внимание привлек полностью.